Тем не менее, он ни в чем не упрекал ее и не помышлял о том, чтобы ее покинуть. В тяжелые дни тюремного заключения Эллин была ему верна. Она ободряла его, когда он в этом нуждался. Нет, он ее не оставит. Надо выждать и посмотреть, что тут можно сделать. Правда, этот острокизм порядком ему надоел тем более, что его как будто и не сторонились вовсе, даже, пожалуй, не прочь были встречаться с ним. Своих приятелей-мужчин и он всех сохранил, и Эдисона, и Бейли, и Видера, и Маккибана, и Рэмбо, и многих других. А некоторые светские дамы, ничуть не огорченные исчезновением Эйлин, высказывали сожаление по поводу того,